Сказки Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина читает народный артист СССР Евгений Весник. Ворон-челобитчик. Сказка. Всё сердце у старого ворона изболело истребляют вороний род. Кому не лень, всякой его бьет. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само воронье измолодушничалось, А прежним вещам карканье и в помине нет. Осыплют вороны гурьбой березу и кричат зря, воут! Вот мы где, вот мы где. Э, натурально сейчас. Паф. И десятка или двух в стае, как не бывало. Еды прежней, привольной тоже не стало. Леса кругом по вырубили, болота повысушили, зверьё угнали. Никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по сходным дворам шнырять, а за это опять па-ф, и опять десятки или двух в стае, как не бывало. Ах, хорошо еще, что вороны плодущие, а то кто бы к речету да ястребу да беркуту дань платил. Начнёт он старик младших собратьев увещевать: "Не каркайте зря, не летайте по чужим огородам". Да только один ответ и слышит: "Ничего ты, старый хрен, в новых делах не осмыслишь, нельзя по нынешнему времени не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так и сворачивайся". И все так нынче живут. Дело не делает, а изворачивается. Пропадать, что ли, нам? Мы еще где досвету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим, везде хоть шаром покати. Ни ягода лесной, ни печуги малой, ни зверя у полова. Даже червь и тот в землю зарылся. Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена, Целыми годами преследовала вороний рот без кормица. Без счисла воронье погибало. Но тогда было правило. Есть у тебя когти, рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься. Однако и тогда уж было приметно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, А shameму добровольно умирать с голода, от одного этого хоть всё сердце и зноет. И наука, кстати, на помощь пришла. Клюй, что можешь, и где можешь, удайся набить жоп. Летай на свободе сытой и весёлой, не удайся виси простреленной на огороде вместо чучела. На то война. Когда принес его сюда едва оперившегося старый батька из-за три-девять морей, места здесь были вольные. Лез да вода и глазом не окинешь. В лесу всякая рыба киш-мя-кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб. Но... Тогдашний ястреб и сам к себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться. Ну и тут справедливость наблюдала. Сегодня из одного гнезда унесёт воронёнка, завтра из другого, а если видит, что гнездо бедно и упало, так и без всего влетит. И подати тогда были не тяжелые. По яйцу с гнезда, да по перу с крыла. Да с каждых десяти гнезд по вороненку орлу в презент. Отбыл повинность и спи на оба уха. Но чем дальше шло, тем глубже и глубже все изменялось. Облюбовал вольные места человек — И начал с того, что пустил в ход топор. Леса поиздели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились зайимки, потом деревни, сёла, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе. Но молодое вороньё с весёлым карканьем кружило около человеческих жилищ, словно приветствуя пейзальцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам. Лесные глубины остылили. потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Вороньё разделилось на партии. Начались прирекания, усобицы, рознь. Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках. Но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в воронье существование врывались новые элементы, административное чутьё окончательно его покинуло. И главное начальники называли его старым колпаком. Вороньё оспаривало его власть без церемонна каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того, чтобы присечь зло в самом корне, только влагай склонно хлопал глазами и шутя говорил: "Вот ужo придёт реформа. Узнаете вы, как Кускину мать зовут". Эх, наконец и ожидаемая реформа пришла. Стариков сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему э, в ведах пущего контроля поставили кречьта. Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу!» — циркнул ястреб. А кречет прибавил «И я тоже». Сказавшие это, объявили, что отныне налоги увеличивается против прежнего. Втрое выдали окладные листы и улетели. Ох, началось окончательное разорение!» Воронь европтала. Налоги установили немилостивые, а новых угодий не предоставили, раздавал из полюсу. Но ни ястреб, ни кречет, ни внимали жалобам воронья, и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря пустые речи в народ пущают. Много было тогда гнёстёр залено. Много вороньего племени в плену введено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что вораньё, испугавшись, на хвосте дани принесёт. Но вораньё от испуга только металось и жалобно каркало. Хоть режьте, хоть стреляйте, от дани нам взять не откуда. Так оно и по сей час идет. Воронье разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было воронье новых местов искать. И летунов вперед для разведок отправила. Но они улететь улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать, с насиженных мест неведомо куда лететь. Нет нынче вольных мест. Всюду проник человек, и ему тесно стало. Идёт вперёд с топором, стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашни, рубит избу, а ночью дрожит в землянки от холода и голода в ожидании, когда-то вся эта сутолока в порядок придёт. Думал, думал старый ворон и наконец надумал. Надо лететь, всю правду объявить. Только стар он и слаб, долетит да ли? Ведь лететь дорога не близкая. Сначала надо ястреба челом бить, потом к речту, а, наконец, и к коршуну, который в ту пору вороньем племени, вроде как начальник рая, правил. У птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены. Везде спросят, был ли у ястреба, был ли у кречта, А ежели не был, так и бунтовщиком того, гляди, прославёшь. Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, а уж сытый и клюв когтями чистит. «Здравствуй, старче!» Приветствую, ястреб, благодушно. Зачем пожаловал? Прилетал я к твоему степенству правду объявить. Горе что закаркал старый ворон. Гибнет вороний род. Гибнет. Человек его истребляет. Дани немилостью и разоряет. Копчики донимают. Мрёт вороний род. А кое и живы, и тем прокормиться нечем. Вот как. А нет, не родилось ли ваши и все эти беды на вороне рота прокинулись. Сам ты знаешь, что не родилось и в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живём в трудах, как честному воронью жить надлежит. Только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало. Ястреб На минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал: "Из ворочь войтесь". Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало Ворона. "Знаю я, что нынче все из воротами живут", гоечь ответил он. "Даprost, мы это наш вороний род". Другие миллионы Крадут, и все им Как с гуся вода. А ворона Украдет копейку Ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство? За копейку Смерть. А ты еще учишь Изворачивайтесь. Прислан ты к нам начальником, Чтоб защищать Нас от обид. А явился первым разорителем и угнетателем, доколе мы будем терпеть, ведь ежели мы...» Ворон не договорил и испугался. Нелегко, видно, правду-то объявлять. Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно. — Знаю, не договаривай, — сказал он. Давно мы эту песню слышим, да покуда Бог ещё миловал. А ты всё от кина у себя намотай. Прилетел ты ко мне правду обявить, да на первом же слове и запнулся. Всё ли ты сказал? Всё. Покамест, отвечал ворон, продолжая рабеть. Ну так я тебе вот что отвечу. «Правда твоя давно всем известна. Не только вам, Воронам, а и Копчикам, и Ястребам, и Коршинам. Только не ко двору она в наше время пришлась. А потому сколько обо ней не объявляй, хоть на всех перекрестках кричи, ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, И этого покуда никто не знает. Понял? Понял я одно, что вороньему роду конец пришел, — с горечью ответил ворон. Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет, но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал. А мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох и палит в нас, что вздумает, что над нами и делает. Мы все равно, что мужики, со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый, а они, только знай, перевертываются». каким таким манером случилось, что губашлёпов дорогу же получил, а у них пос того по гривне в кошельке убавилось. Разве тёмный человек может это понять? А дело-то простое. Губашлёпов впорох выдумал, а мужики ровно черви, только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы, воронье, по тачке не даете. Вспомни-ка, что если бы он на вас гвалт поднял? Не вы ли бы первые удивились, червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает? Так-то, старче? Кто одолеет, тот и прав». — Понял теперь. — Погибать, значит, надо. — Ах, какое жестокое ты слово сказал! — затасковал ворон. — Ну, жестоко ли мое слово или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую по нынешнему времени всякой в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчески корм у вас на лету отнимает, что я сам, ястреб, ваши гнёзда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж, вы кормиться хотите, и мы кормиться хотим. Как бы вы были сильнее, вы бы нас ели. А мы сильнее. Мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе свою. Только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял? Погибать. «Погибать надо!» — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое. Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и, так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком. «Ха-ха! А хочешь, я тебя съем!» сказал он. Но увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал, «Ну, тебе тощ ты и стар! Какая это еда! Ну-ка, распахни-ка жилет!» Ворон распустил крылья и сам удивился. Кости да кожа! Ни пуху, ни перьев нет. Волк голодный, и тот на такую птицу не позарится. «Ну, Вот, видишь, какой ты стал. А всё от того, что о правде думаешь. Как бы ты по воронье бездумно жил, такой ли бы ты был? А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты ещё, что поборы с вас вороньями злостивые берут. И, и это правда. Но подумай, с кого же брать? Воробьи, сеницы, чежи, зяблики много ли они могут дать? А рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки, эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. А одно воронье живет обществом, как настоящие мужики, и при том само о себе непрестанно возглашает. Что же удивительного, что оно в ревийские сказки попало? А Кали попал в ревизские сказки, держись. Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то стал бы так нужно. Потребностей больше и сборов больше. Это хоть кого хочешь спроси. Так ты вот в старце ты правду сказал. И я правду сказал. А чья правда крепче? На это отвечает «Ваше, Воронье, житье!» «Ха-ха! <смех> ну, а теперь лети, Васвояси!» «А я вздремнуть хочу!» Однако Ворон не возвратился в Васвояси, а направил полет к кречету. «Будь что будет!» «Думал он, тяжело взмахвая старческими крыльями, а я доведу дело до конца. Если и Кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому Коршуну, а от правды не отступлюсь!» Кречет жил в падине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался известный всему Вороннему роду копчик Иван Иванович, фаворит Кречта. Случишь ли даже, что он его побочный сын, который поручал ему самые важные секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами, не прочь был и по балагаруть, и кутнуть, где мед за облачком, и полетать с девушками чечёточками в горелки, и даже одолжение другу приятелю сделать. Но всё это благодушие оставалось при нём лишь до тех пор, пока он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей, особенно секретных поручений, то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажешь ему настичь он настигнет. Прикажешь удавить задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та в озажде начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха. Не проспался старик иронически приветствовал челобитчика Иван Иванович. Старый ворон понял, что здесь уже всё известно. И у птиц существуют свои лазучки, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателю известны. Эх, какой же у стариков сон, уклончиво отвечал он. А правду объявлять, прилетал, продолжал копчик. Надо, да, впрочем, это твоё дело, доложить, да уж сделай такую милость. Иван Иванович юркнул в падину и около часа там оставался. Ворон с замиранием сердца ждал его появления. Наконец он показался. «Велено тебе сказать, — молвил он, — что растобарывать с тобой некогда. Правда твоя, искони всем известны. Да стал бы ты есть в ней порог, ежели она сама собой не проявляется. Беспокойный у тебя нрав. Пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съесть тебя надо». Да, слышь, стар ты, худ <смех> и немощен. К начальнику края чай теперь полетишь. Нет уж, что уж, хотел было утаиться ворон. Не запирайся, насквозь я тебя вижу. Что ж, лети, только как бы тебе очи за твою правду не выклевали. <смех> Смотри, не прогадай, да ты по дороге-то не знаешь. Видишь, что... Ворон облака. Там, над самым этим облаком, там и есть. Несмотря на предсказание копчика, ворон решился довести своё челобитие до конца. Долгим и кружным путём взбирался он, начуя в покинутых звериных норах и пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на отрогах гор. Наконец, Он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище. Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца и издали Казался точно сказочный замок, У подножия которого застыли облака, А наверху вместо крыши Расстилалась бесконечная небесная лазурь. Коршун сидел на скале, Окруженный целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, Помощник его и советник. У ног крышу, куверкались всех сортов чиновники особых поручений попугаи учёные из Нигерии и чужи. Жади Хорс кварцов докладывал утреннюю почту. В сторонке на отдельной вершине дремали совы, филены и нетопыры, образуя из себя нечто вроде губернского совета. Вороны Во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами, Стратили указы, предписания и донесения, И кричали с пылу, с жару, по пятачку за пару. Коршун был ветхий старик, И от старости едва-едва скрепел клювом. В ту минуту, когда у ног его опустился ворон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, покачивал головой, несмотря на оглушающий говор и шум. Однако появление челобитчика произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встепянулся. — Хе-хе-хе! — С просьбицей, старче! — спросил он ворона ласково. — Прилетел я из-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! — начал ворон восторженно, но тут же был остановлен кречетом. — Не разводи риторики, — холодно прервал его последний. — Докладывай. Дело без украшений. Ясно? Просто по пунктам. Что тебе надо? Начал ворон восторженно. по пунктам своё челобитьи излагать. Человек вороньи рот истребляет, копчiki истреба крычета донимают, сборы немилостивые разоряют. И каждый раз, как кончит он один пункт, коршин поскрипит клювом и молвит: "Правда! Правда твоя, старче!" Сердце играло в груди старого ворона при этих подтверждениях. Наконец-то, думалось ему. Увижу я эту правду, по которой сызм влада тоскую. Послужу своему племени, порвную за него. И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец-то Он высказал всё, что у него было на душе, и замолк. Эх, что ли ты сказал? спросил его Коршин. Всё, ответил Ворон. Ой, я ястреба укречита чело бил, бил и у них. Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также своё неудавшееся свидание с кречтом. Так вот, что я тебе на твою правду скажу, молвил Коршен. Больше 200 лет я сижу на этом утёсе и хоть бочком до да на солнце смотрю, но правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог. Но почему же? вы недоумея не каркнул Ворон. А потому что вместить её птицы не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить её должен. А мы стал быте не можем выполнить. От того и смотрим на неё из-под лобья. Думается: а воще либо она мимо пройдёт. Коршин на минуту задумался и продолжал: "Жестокое тебе слово, ястреб, сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте её слушать пригоже, иных она соблазн ввести может, другим вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступиться?" Правда не ворона, за хвост её не ухватишь. Посмотри кругом. Везде рознь, везде свара. Никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идёт. От того каждый иссылается на свою личную правду. Ах. Но придёт время, когда всякому дыханию узде делается ясные пределы, в которых жизнь его совершаться должна. Тогда сами с собой исчезнут разпри, а вместе с ними рассеются как дым все мелкие личные правды, объявится Настоящая, единая и для всех обязательная правда придёт и весь мир осияет. И будем мы жить все в купе и в любви. Так-то, старик, а покуда идти с миром и объяви вороним роду, что я на него Как на каменную гору надеюсь.